Глава 29. Приморск. Наши дни. После нашей встречи я постоянно, как маньяк, ждал её звонка, но она не звонила. Зато Надежда, словно предчувствуя опасность, примчалась раньше срока. Я не мог скрыть от неё своё плохое настроение, и странно, она списала всё на усталость. "Дорогой, дела в банке идут прекрасно". Меня коробило это её словечко "дорогой", как в дешёвых кинокартинах. Я подумала, что мы с тобой вполне можем позволить себе отдых. Подумать только, у нас не было медового месяца, и всё из-за проклятых денег. Я хочу сделать тебе приятное. Надежда загадочно улыбнулась и я подумал: "Ты можешь же сделать мне приятное, если уедешь сама и надолго". Куда бы ты хотел поехать? Назови любую страну мира. Если бы Надежда не была мне так противна, Если бы я не встретил женщину своей мечты, я был бы на седьмом небе. Из-за вечной нехватки денег мне не удалось побывать за границей, и я давно мечтал об островах с небесно-голубой водой и белым песком, таким, как в рекламе Баунти. Но при мысли, что на полупустынном острове придется находиться с женой, я дернулся. Слава богу, надежда этого не заметила. «Так что же, дорогой?» Я улыбнулся и пожал плечами. «Дорогая, сделай ей себе приятное». Выбери страну сама. Я никогда не был за границей и с удовольствием поеду с тобой куда угодно. На моё удивление, она огорчилась. Я думала, это сделаешь ты. Я подошёл к ней и обнял. Но я же не знаю самых красивых мест на планете в отличие от тебя. Кому, как не тебе выбирать место отдыха? На её бледных щеках показался румянец. Ты действительно так думаешь? Хорошо, обещаю, я выберу для нас с тобой райское местечко. Я поцеловал её волосы. Вот и отлично. А теперь поехали в банк. Я тоже хочу вносить лепту в наш бюджет. Надежда не возражала. Приехав на работу, я прошёл в свой кабинет и углубился в бумаги. Жена позвонила мне через час и радостно объявила, что решила показать мне весь мир. Ну, конечно, весь не получится. Она хихикнула. «Но я очень постараюсь, чтобы ты увидел все самое красивое. И начнем мы с северных стран. Сначала Финляндия, потом Норвегия, затем мы посетим Великобританию, а потом перекочуем в Европу. После посещения Парижа, Рима и Мадрида можно будет подумать и об островах». «Ты рад, дорогой?» «Конечно», — ответил я, стараясь не выказать злости. «Я не ошибся, когда попросил тебя разработать наш маршрут». А теперь мы должны поехать в меховой магазин, — проговорила Надежда деловым тоном. Это у нее очень хорошо получалось. В северных странах не жарко, и я хочу кое-что прикупить. — Ну зачем, — искренне удивился я. У тебя от мехов ломится шкаф. К тому же сейчас лето, и мы не едем в вечную мерзлоту. — Дорогой, для меня начинается новая жизнь, — проворковала Надежда, — и я хочу обновить свой гардероб. Ну что, ты готов сопровождать меня в магазин? Я задышал. Милая, уволь меня от этого. Мотаться по магазинам занятие не для мужчины. Она огорчилась. Но я же хотел выбрать то, что тебе понравится. Мне понравится всё, что понравится тебе, констатировал я. И, дорогая, не настаивай. Спроси любого мужчину, и тебе скажут, что я прав. Она вздохнула. Иногда мне кажется, что я тебя утомляю. Любимая, не говори ерунды. Я еле сдерживался, чтобы не бросить трубку. «Будь хорошей девочкой, погуляй по бутикам одна». Надежда неожиданно сдалась. «Что ж, будь по-твоему, я слишком люблю тебя, чтобы тебя перечить». «Вот и умница». Я бросил телефон на стол и стал разбирать бумаги. Цифры мелькали перед глазами, и я ничего не понимал. Я думал о моей прекрасной незнакомке и страдал от того, что ее не было в моей жизни».